Джо Кембер подъехал к автобусной станции в Портленде без десяти восемь. Туман уже рассеялся, и термометр на здании Каско-банка показывал 73 градуса в тени. Он вел машину в своей неизменной шляпе, готовой наброситься на любого, кто преградит ему путь. Он терпеть не мог ездить в городах. Когда они с Гэри поедут в Бостон, он оставит машину на стоянке, пока не придет время ехать обратно. Можно ходить пешком или на метро, если не очень дорого. На черите был ее лучший брючный костюм зеленых тонов и белая блузка. Еще она нацепила серьги, и Бретта это наполнило удивлением. Он не видел, чтобы мать надевала серьги, кроме как в церковь. Бретт застал ее наедине, когда она поднялась наверх одеться, накормив напоследок мужа завтраком. Джо все больше молчал, односложно отвечая на вопросы. Потом вообще прервал разговор, включив радио. Они оба боялись, что это зловещее молчание может взорваться и испортить им всю радость от поездки. Черити застегивала блузку. Бред заметил, что она надела лифчик персикового оттенка и снова удивился. Она всегда носила только белое белье. «Ма!» — сказал он вопросительно. Она повернулась к нему. «С тобой что-то не так? Нет-нет!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 Он волновался, что Куджо может подойти к крыльцу и навести Джо Кембера на подозрение. Но Куджо не появился. Теперь Джо остановил грузовик на площади перед станцией, сунул Брету две сумки поменьше, а себе взял остальные. — Ты набрала столько вещей, что, мне кажется, ты решила отправиться в круиз на месяц вместо Коннектикута. Черити с Бретом натянуто улыбнулись. Казалось, Джо шутит.